Глава двадцать Феофания Кузьминишна посмотрела на спокойного, как удав супруга, и струхнула. Прожив с мужем столько лет, она уже знала, что лучше бы он гневался, а такой вот. И женщина тотчас заморгала и исторгла из себя пару слезинок. «Да и что ж тут такого, дочери ты своей желать счастья? Плохо ли породниться с силаном топятым?» «Чай-рот у нас старый, хороший рот, а он и сам, я слыхала, ищет союза с боярами. Племянника женить хочет. И не на ком-нибудь, а на боярской дочери. Почему ж не на нашей Миланьюшке тогда?» — она всхлипнула. Никола Савич заскрежетал зубами и едва выдавила себя. «Ты, фенечка, думаешь много, да не о том. Рот наш старый, да, старый. Да только если бы государь хотел с нами породниться, мне бы уж сразу сказал». Мужчина вздохнул. «Я слуга, Государев. Верный слуга. А ты тут чего устроила?» Меланье голову забила. «Нужна она ректору-то. Дар слабый. Он же маг силы немалой. Сама знаешь, как им магам трудно найти половинку свою. Силы магических источников у них должны быть равны». «Да что с тобой говорить?» Мужчина расстроенно махнул рукой. «А то не знаешь, что детки у них только тогда могут быть». «Взял бы за себя нашу Миланью, так и в родах померла бы». Фенечка ахнула. «Да что ты, Николушка, я-то думала, то в раке все. Враки, «В раке», — проворчал супруг. «В раке не в раке, а на пустом месте не возникают». «Ладно, иди ложись», — вздохнул глава тайного приказа. «Не жди меня. Утром на доклад к государю. В кабинете в приказе заночую, сказал он побледневшей супруге. Никола Саввич приехал в приказ и, то и дело, потирая глаза, уткнулся в старые свитки. Что бы дочка ни писала про эту простолюдинку, а проверить в любом случае не мешает. Да и что это за простолюдинка такая, тоже интересно глянуть. Мужчина знал племянника государя, и пусть даже дочка любимая и приврала в письме чуток, но женщин Сальман Вьяти любил и пользовался у них успехом. Правда, о простолюдинках ему раньше не сообщали. Он позвонил в колокольчик. Дверь открылась, и на пороге появился заспанный секретарь. Вот что, Петр Фролыч, глянь-ка в архивах, а то здесь не могу найти. Значит, простолюдинка, зовут Салья Кальери. Что там у нас на нее есть? Кто такая, откуда родом и все, что имеется. Ну, не мне тебя учить, как найдешь буди. Николас Савич широко зевнул и улегся на казенный диван, укрывшись теплым пледом. Но поспать ему толком так и не удалось. Секретарь работал у него давно и был на диво ловок. Архив знал, как свои пять пальцев. Нашел, нашел, Николас Савич, есть такая. Девица, отец магистр Карам Кальери, маг, плетениями занимается. Сейчас работает по частным заказам. Замки, у него, говорят, на кровь заговоренная. «Для любого сундука заказать можно. Мастер. Раньше в Академии преподавал. Дочка его магичка, погодница. Сильная магичка. Дар развивать и сдерживать отправил в Академию». «Ну-ну», — Николас Савич сел и протер глаза. «А чего ты такой взбудораженный-то весь, Пётр Фролыч? Понятно, что в Академии дар свой развивает девица. Да сдерживать учится. Хотя странно, конечно, когда такой сильный дар да у простолюдинки». Петр Фролыч кашлянул, глаза его заблестели. «Так в том и дело, Никола Савич, не простолюдинка девица сия вовсе», — выдал он. Глава тайной службы нахмурился. «Как так?» «Да ведь мать-то ее, Зарина Феодоровна, сильная погодница, считай, подвиг совершила. Ну, когда еще торнадо-то на юге поднялось, помните? Народу пострадало много, а если бы не Зарина, то южную столицу земли-то в море всю смело». Сон тотчас слетел с Николы Савича. «Погоди, погоди. Зарина Феодоровна, говоришь?» Протянул задумчиво боярин Саввих. «Была такая, помню, как не помнить. А не дочка ли это боярина Феодора Милова? В их роду погодницы сильные были?» «Дочка. Да только от роду ее боярин отлучил. Сами знаете, гневлив был, не терпел, когда ему противоречили. А Зарина тогда в пору самую вошла. Да и влюбилась в этого вот Карема Кальери. Замуж вышла по любви, взяла его фамилию. Знатный скандал в свое время был, добавил Петр Кузьмич. И провел рукой по длинному сам. А ведь я помню, оживился боярин, я со своей тогда еще женихался. Значит, боярского роду девица. Ну что же, это кое-что меняет, Николас Саввич прищурился. Давай-ка скоренько подготовь доклад. Про девицу эту, что про ректора еще слышно. С утра пойду к государю, сам знаешь, за ним особый присмотр. Все боятся, как бы опять кто зелье на нем приворотное не испробовал». Петр Кузьмич, понимающий, кивнул. «Будет сделано, Никола Савич». «А ведь ты до сих пор не женат, Петр Кузьмич?» — вдруг спросил глава тайного приказа, прищурившись. «Нет», — удивленно ответил секретарь. «И не женись» тяжело вздохнул Николас Саввич. «Бабы они до добра не доведут». «Ваши опять чего учудили?» Понимающе вздохнул Петр Кузьмич. «И не говори», махнул рукой глава тайного приказа. «Никаких нервов на них не хватит». «Завидую тебе, Петр Кузьмич», проворчал Николас Саввич и отправился в умывальню. «Надо хоть в порядок какой себя привести, да мундир надеть. Государь порядок любит».